Девятнадцать равно Z тысяча пятьсот. Двадцать равно Z тысяча четыреста и. Двадцать один равно Z плюс пять тысяч Z восемьсот. Двадцать два Z тысяча девятьсот. 23Z плюс 5000Z 700. 24Z 1100. 25. 5000Z 1000. 26Z 300. 27. U плюс 7. тысячи z 2228 z 1929ю плюс 15000 z плюс и прошла еще раз медленнее потом снова ужасно хотелось проявить остроту ума это шифр нет нумерации идет подряд список номера полков количество солдат Может быть, потери и пополнения зачастила Варина морщи в лоб? Значит, Лукан все-таки был шпион. Но что означают буквы «З», «Ю», «И»? А может, это формула или уравнение? Вы льстите покойнику, Варвара Андреевна. Все гораздо проще. Варвара Андреевна. Если это и уравнение это весьма незамысловатые правда с одним неизвестным только с одним поразилась вария посмотрите внимательней 1 к колонки разумеется числа лукан ставит после них двойную черточку с 19 по 29 июля по западному стилю чем занимался полковник в эти дни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 Она взглянула на листок еще раз. Так это он карточные расчеты записывал. После «З» минус, после «Ю» всегда плюс. Значит, буквой «З» он помечал проигрыши, а буквой «Ю» выигрыши. Только и всего. Варя разочарованно пожала плечами. Но где же здесь шпионаж? А никакого шпионажа не было. наш высокое искусство здесь же мы имеем дело с элементарным подкупам и предательством 19 июля накануне первой плевны в клубе появился бретер зуров и лукан втянулся в игру выходит z это зуров воскликнул вар погодите-ка Она зашептала глядя на цифры 4 девять семь в мест4 и подытожил всего он проиграл зору 15 тысяч800 вроде бы сходится иполитлит ведь тоже говорил про пятнадцать тысяч.